Глава 7. Стольник Итакура и Дзюза, в спешном порядке покинувшие столицу, 1 декабря лунного стиля прибыли в Такасы, в провинции Хиго. Здесь их уже ожидали государева Ока провинции Бунга и старейшины всех Даймё, правивших прилегающими районами. Посланцы Сёгана узнали, что восстание носило весьма серьезный характер. Во-первых, в нем принимало участие Не две-три тысячи человек, как говорили ведо, а более тридцати тысяч мужчин и женщин. Во-вторых, повстанцы укрепили старинный замок Симабара, расположенный в стратегически удобном месте, и заперлись в нем. Посланцы предложили владетельным князьям Набысима, Арима, Тачибана и Хасакава немедленно выставить своих солдат, и 5 декабря вошли в Симабара, встав во главе тридцатитысячного войска, выставленного князьями они разбили лагерь возле Арима и обложили старый замок. 10 и 20 декабря были предприняты атаки, но замок оказался более крепкой и твердыней, нежели предполагали. Взять его было делом далеко непростым. Он был воздвигнут когда-то предками князя Арима и находился на высокой скале в южном углу селения Арима. С трех сторон – востока, запада и юга – его окружало море, а с северной – Преграждала доступ к нему обширное болото. Местоположение было идеальное для обороняющихся и представляло необычайные трудности для нападающих. Кроме того, повстанцы сильно укрепили главный вход в замок, воздвигнув здесь массивную стену из толстых сосновых бревен и бамбуковых жердей, из которых был сооружен двойной чистокол, засыпанный внутри щебнем. Толщина стены была столь внушительна, что даже пушечные ядра не представляли для нее никакой опасности. Стена была доступна боковому обстрелу из крепости. Во внутреннем дворе были прорыты ходы в земле, по которым шло сообщение, и стрелы осаждающих только бесцельно сверлили воздух. Но повстанцы были сильны не только тем, что находились за такой неприступной твердыней. Их объединяла еще отчаянная решимость не даваться в руки живыми, До этого состояния они были доведены гонениями на христиан и деспотической властью их владетельного князя, наготовского воевода Мацукура. Несмотря на то, что они состояли сплошь из земледельцев, они представляли нешуточную силу, сплоченную единым религиозным чувством и сознанием общности жизненных интересов. Взять их силой было нелегко и грозило большими потерями поэтому Дзюза предложил стольнику повести правильную осаду и взять мятежников из мором. Стольник был того же мнения. Войску был отдан приказ возводить вокруг замка цепь осадных сооружений в виде земляных холмов и бревенчатых башен, сложенных по образцу колодезных срубов. Повстанцы из замка осыпали осаждающих градом ругательств. Особенно доставалось владетельному князю Муцукура и его воинам. «Мацукура дона гораздо только подать и с нас драть, а не крепости брать!» «Пускай переходит в христианство, а вось бог прибавит селенки!» – кричали они. Князь Мацукура чувствовал себя неловко перед посланцами Сёгуна и перед другими феодальными владетелями, И чтобы заткнуть рот крикунам, заставлял поднимать своих солдат на бамбуковых щитах и вступать в словесное состязание с обидчиками. Но из замка тотчас же летели стрелы, и смельчаки, пораженные ими, падали вниз. Из замка слышались рукоплескания и смех к вящему конфузу князю Мацукура и его воинов. Неприятель таким образом подстрекал осаждающих на очередную атаку, но оба посланца удерживали войска от безрассудных выступлений и ограничивались тем, что время от времени приказывали палить из пушек. При такой тактике, отрезанной от внешнего мира, и не получающий ниоткуда помощи враг, несмотря на все свое упорство, должен был рано или поздно сдаться. Вопрос был лишь во времени. Обстановка складывалась благоприятно для осаждающих, но вскоре она круто изменилась. 28 декабря из Эда пришла неожиданная эстафета от правительства. Этот лист бумаги породил в конце концов непоправимые и поистине трагические последствия в эстафете, адресованной на имя стольника Итакура и Дзюза, сообщалось, что для усмирения восстания христиан в Симабара Амакуса назначаются еще два посланца в лице изусского воеводы Мацудайра и Тода Самон. Бумага была скреплена подписями трех старейшин – бунгосского воеводы Абе, Санукийского воеводы Сакаи и уисского воеводы Дой. Первым пробежал глазами эстафету стольник и молча передал ее Дзюза. Дзюза прочел и также молча свернул ее. Оба посланца не обмолвились ни словом. Некоторое время они лишь тяжело дышали. Оба были посланы в Симабара, облеченные особыми полномочиями. А теперь к ним командируют еще двоих посланцев. Как это следует понимать? Как выражение недовольства их нерешительными действиями? Их престижу был нанесен болезненный удар. Дзюза чувствовал себя оскорбленным до глубины души. Слезы обиды подступали к глазам. Добро бы, если бы их действия были ошибочными. Но ведь кого бы сюда сейчас не прислали, все равно другого способа разбить врага нет. Дзюза был совершенно уверен в этом и тем сильнее чувствовал обиду на старейшин, решивших отправить еще новых посланцев. Но сейчас сетовать уже поздно. Раз получена такая эстафета, в прежнем положении оставаться больше невозможно. Нужно, несмотря ни на что, немедленно начать бой, пока еще не прибыли новые послы. И либо взять приступом замок, либо сложить головы. Другого пути нет. Да, или взять замок, или умереть. Рубить, рубить и рубить, пока есть силы. Крошить направо и налево, а потом... Решение было принято, и Дзюза почувствовал, как у него во всем теле заиграла кровь. На душе сразу стало легко и ясно. Пришла пора осуществить девиз «Не щади живота». С ним нет ничего невозможного. Почувствовав прилив бодрости, Дзюза поднял было опущенную голову, как вдруг услышал внутри себя чей-то голос. «Ты что, опять хочешь сделать легкомысленный шаг?» Дзюза вздрогнул от испуга. Он долго стоял, устремив глаза в пространство, а затем снова поник головой. Никто не мешает тебе приготовиться к смерти самому. Это, пожалуй, и нужно для престижа посланца. но ведь силами одних посланцев замка не возьмешь. для этого требуются усилия множества людей. для этого требуются потоки крови. на кого ляжет вина, если и замок не будет взят и погибнет множество человеческих жизней. Девиз «Не щади живота» эффектен, но подумай о том, что лежит за гранью этого девиза. Никто не говорит, чтобы ты щадил собственную жизнь, но пощади жизнь множества людей, которые верны тебе. Разве не ради этого ты принял выжидательную тактику? Как же ты решаешься теперь на безрассудную атаку только из-за того, что готовятся приехать новые посланцы? Разве этим легкомысленным поступком «Будет спасена твоя честь воина!» «Исигая Раздался рядом чей-то звенящий голос. Это откликнул Дзюза, Стольник и Такура. «Я думаю, вы одного со мной мнение, но мне бы все-таки хотелось выслушать его от вас». С тех пор, как оба посланца выехали из столицы на усмирение мятежа, до настоящего времени между ними ни разу не было разногласия. Их мнения всегда сходились, как две половинки — одного и того же опознавательного знака. По-видимому, это обстоятельство и заставило стольника обратиться к Дзюза с такими словами. Дзюза прекрасно понимал, что творится в душе стольника, но тем труднее ему было дать немедленный ответ. Стольник нетерпеливо продолжал. «После такой эстафеты нужно на что-то решаться. Не дожидаться же нам, посланным на усмирение мятежа, пока приедет сюда из изузский воевода и будет давать нам свои указания. Я хочу отдать войску приказ немедленно брать замок приступом. Надеюсь, что вы ничего не будете иметь против». «То есть, иными словами, вы хотите снять осаду и в третий раз броситься на приступ?» «А вы что же, не согласны с этим?» У стольника грозно сдвинулись морщины на лбу. «Я не говорю, что не согласен, но стоит ли так сразу менять тактику, не жалея напрасной гибели человеческих жизней?» «Дело приняло такой оборот, что теперь рассуждать некогда. Помните, сигая Дона, что нет войны без человеческих жертв. Победа дается только ценой жизни многих. Без смерти она невозможна». Дзюза почудилась, что последние слова Стольника прозвучали с какой-то особенной силой. «Я думаю, вам не что мы стали предметом насмешек неприятеля. Помните выставленную надпись?» – спросил Стольник и закрыл глаза. — Ну вот еще стоит обращать внимание, — поспешил ответить Зюза, хотя в душе и был согласен, что надпись действительно была верхом издевательства. Надпись гласила. — Итак, ура! Итакура послом у нас в Симабара. Недаром был он стольником. Лихой до дел застольных он, до боевых, не столь. Поводом для этой злой эпиграммы послужила, по-видимому, выжидательная тактика, принятая посланцами правительства. Мысль о том, что должен был переживать стольник, давно уже тревожила Дзюза. И теперь, когда он услышал упоминание надписи из уст самого обиженного, он не нашелся, что ему ответить. Конечно, не нужно обращать внимание на такие вещи. По крайней мере, можно было не обращать внимания до сих пор. Но теперь, когда едет послом из Удона, уже нельзя сидеть, сложивши руки. Если будем продолжать бездействовать и не попробуем взять замок приступом, то тогда уж окончательно утвердится мнение, что «Стольник и такура ничего не понимает в военном деле. Что бы мне теперь ни говорили, я стою на своем. Без приступа нам не обойтись». Дзюза вполне понимал стольника и в душе был совершенно с ним согласен. Мало того, его больше, чем кого другого, подмывало желание броситься, очертя голову в схватку. Это так отвечало его буйному характеру. Он чувствовал, что слова стольника захватывают его. И все же он был уже... Не прежний дзюза. Он помнил о том, что назначен помощником и советником в делах при посланце правительства. Помнил, что он государева ока и не может дать своего согласия на предание смерти ради восстановления чести одного стольника множество своих воинов. Пусть принимают это за проявление слабости. Нужно примириться. Дзюза старался переубедить стольника, но его доводы не имели никакого действия. После долгих словопрений каждый остался при своем. Последними словами Дзюза были «Во всяком случае, пока еще изузский воевода воеводы не прибыл и неизвестно, когда прибудет. Поэтому едва ли нужно сейчас же брать замок приступом. Решимся мы на это или не решимся – другой вопрос. А пока лучше будет еще раз хорошенько подумать каждому наедине, а вот что-нибудь и придумаем». С этими словами Дзюза вышел от стольника. Порыв ветра, дувшего с гор Унзен, освежил его разгоряченное лицо и пронесся дальше. Дзюза шел тихо и смотрел на горы, лежавшие в противоположной стороне от замка. Стольник был на шесть лет старше Дзюза и в обычное время отличался спокойным и ровным характером. Но сегодня он был возбужден как никогда. Возбуждение его было столь велико, что Дзюза пришлось даже образумить его. Но что если бы стольник в данном случае проявил невозмутимость и хладнокровие? Несомненно, тогда оба поменялись бы ролями. Возбуждение перешло бы к Дзюза. В самом деле, чем больше он думал, тем больше охватывало его чувство обиды. Назначение из узкого воеводы состоялось, оказывается, еще до того, как они доехали до Симабара. Иными словами, им было выражено недоверие еще до начала военных действий. Впрочем, что же думать об этом? Хорошо будет, если еще я дам волю своему негодованию и нечего сказать. Нельзя забывать о роли помощника и советника. Щиди живот свой, щади живот свой», — говорил самому себе Дзюза. На следующее утро от стольника явился вестовой и передал Дзюза, что «стольник хочет его видеть». Оказалось, что стал известен день приезда из узкого воеводы. Сообщал об этом ведавший порядком во дворце Сёгана воевода Ии, с которым стольник был в большой дружбе. Воевода прислал это известие тайком со специальным гонцом. Новый посланец правительства пребывал на Новый год около третьего или четвертого числа. Значит, через несколько дней обоим придется слушаться уже распоряжений из узкого воеводы. Стольник заговорил совсем другим тоном. «Такое же уведомление получил я и от старшего брата из Киота. Итак, день приезда выяснился. Дальше откладывать дело нечего». «Что вы думаете по этому поводу?» Дзюза снова был поставлен в затруднительное положение. Уклоняться от ответа было уже невозможно. Тем не менее он сидел с опущенной головой и не отвечал. Стольник, повысив голос, спросил снова. «Вы все-таки остаетесь против штурма?» «Я это не говорю, но...» «В таком случае я настаиваю на вашем согласии. Если вы ничего не имеете против, тотчас отдам приказ готовиться». Дзюза, однако, все еще не давал прямого согласия. Он продолжал раздумывать. Стольник с выражением нетерпения схватил со стола письмо и протянул его Дзюза. «Вот смотрите, это письмо от брата, вот что он пишет! Что ты там копаешься? Восстание каких-то землеробов! Раздави их одним ударом и только! Неужели ты позволишь, чтобы эта возможность отличиться перешла в руки другого?» В роду Итакура никогда еще не было подобных случаев, вы понимаете? Если я буду терпеть и мешкать дальше, то заслужу презрение не только от чужих, но и от своих. Да и не я один. Вы находитесь в том же самом положении. Дзюза надо было что-то отвечать, но отвечать значило снова начинать вчерашний спор. Дзюза предпочел не говорить ни слова. Молчание само по себе уже было ответом. Решив так, Дзюза упрямо сжал рот. «Хм, Значит, вы не согласны. Хорошо, я буду действовать один. Не беспокойтесь, вы будете вне ответственности. Раздражение стольника дошло, по-видимому, до своего предела. Он говорил решительным и резким тоном. Дзюза все-таки продолжал хранить молчание и сидел, стиснув зубы. Он чувствовал, что у него начинают дрожать руки, сложенные на коленях, и он крепко сжал их в кулаки. Да, все, что говорит стольник, вполне резонно. Но нельзя поддаваться этому, нельзя, думал Дзюза. При мысли о престиже их, как посланцев правительства, о чести рода Итакура, чести собственного рода Исигая, ему хотелось сейчас же вскочить на ноги и отважно броситься вперед, в самую середину опасности. Но он продолжал оставаться на месте, только сильнее сжимая кулаки и изо всех сил удерживая ими, готовые подняться с сыновки колени. Он почувствовал, как что-то обожгло его глаза. За туманиным взором он украдкой взглянул в сторону стольника. Тот продолжал сидеть в такой же чинной позе на циновках, держа руки на коленях. Продолжал сидеть, несмотря на сказанные слова «Значит, вы не согласны! Хорошо, я буду действовать один!» Он сидел и смотрел в упор на Дзюза. Должно быть, сознавая, что без согласия Дзюза ему все-таки трудно на что-нибудь решиться. Дзюза даже показалось, что глаза у стольника тоже стали влажными. В комнате царила тишина. Ни стольник, ни дзюза не раскрывали ртов. Сильные порывы ветра сотрясали сколоченный на скорую руку деревянный домик. Из дверных щелей набивался белый песок. С коновизе донеслось звонкое ржание. Дзюза еще раз взглянул на стольника. Тот тоже поглядел на дзюза. Глаза обоих сверкали, словно от гнева. Они сидели молча друг против друга на расстоянии пяти-шести футов с чинно сложенными на коленях руками. А у Дзюза было такое чувство, словно между ними происходит ожесточенная схватка. Все мускулы тела были напряжены, под мышками проступил холодный пот. Казалось, они наседают друг на друга с занесенными над головой смертоносными клинками. Их глаза налились кровью, груди дышали все учащеннее. В этот напряженный момент... Перед глазами Дзюза вдруг воскресла яркая картина прошлого. Это было 22-23 года тому назад, во время зимней осады Осакского замка. После объявления перемирия, стольник Итакура, которому тогда было всего лишь 26 лет, был назначен посланцем в замок для получения от его владельца клятвенной грамоты. Сёгун ясу совершенно забыл предупредить своего посланца – чтобы грамота была составлена на имя его одного. Нос спохватился об этом слишком поздно. Тем не менее догадливый посланец повел дело так, что грамота была составлена точь-в-точь, точь, как желал Иеясу, и заслужил этим необыкновенное расположение своего господина. В награду за заслугу он получил звание первого стольника, затмив этим даже своего старшего брата, суоского воеводу, проживавшего в Киото и заведовавшего там Историческими памятниками. По сходству названия провинции Суо, где воеводствовал старший Итакура со словом Суо, означающим оранжевый цвет, его называли в простонародье оранжевым воеводой. В знак же того, что его затмил младший брат, того стали прозывать Пурпуровым стольником. И вот теперь Дзюза ведет смертельную схватку с этим пурпуровым стольником. Он, Дзюза, не имеющий ни цвета, ни аромата, свойственных знатному происхождению, осмеливается упорствовать перед этим крупным вельможей. Дзюза почувствовал, как краска стыда заливает ему щеки. Как он не сообразил того, что этот закаленный в боях, многоопытный, с крупным размахом человек, сам прекрасно понимает вещи, ставшие только теперь доступными пониманию его, Дзюза. Если он настаивает на штурме замка, значит, у него есть на то какие-то основания. При этой мысли Дзюза почувствовал, что дыхание его спирается, а голова невольно клонится долу. — Да, но... — промолвил он, смотря вниз, и, не договорив, глубоко вздохнул. — Нет, нельзя поддаваться. Сейчас мы соревнуемся в твердости духа. Стоит только поддаться в такой ответственный момент, и все пойдет прахом. Держись, Дзюза, держись до самого конца! Так пытался он подбодрить себя он сидел по прежнему в чинной позе со стиснутыми на коленях кулаками, но чувствовал что из глаз капают непослушные слезы и он не в силах совладать с ними и чего они текут с досадой думал он а слезы лились уже безостановочно дзюза не знал что ему предпринять вытереть глаза на виду у стольника он не решался и сидя с опущенной головой только время от времени подергивал носом вдруг до его слуха донеслось такое же подергивание и со стороны сидевшего напротив стольника. Дзюза почувствовал, что больше не выдерживает. Сжатые кулаки бессильно свалились с его колен. Он выкрикнул вдруг каким-то сдавленным голосом «Хорошо, согласен!» «Что, согласны?» «Согласен брать замок приступом!» «И дона!» — воскликнул стольник. Дальнейшие слова застряли у него в горле. Глаза обоих были полны слез.